Я не расслышала, что он спросил. А спросил, все ли наши начальницы спят с подчиненными. Бессмысленный вопрос. Ксена допила апельсиновый сок и забрала у Стивы терминал. Как вам его реакция? Волкова озадачила, что мы контролируем контакты его бывшей жены. Независимо от того, какие чувства он к ней испытывает, он за нее боится. Вы глубоко проникли в человеческую психологию. Спасибо составителям курса. Стив, разумеется, не уловил сарказма. Волков с бывшей супругой больше не свяжется. Свяжется и в самое ближайшее время. Ксения, мне всё труднее вас понимать. Я не располагаю достаточным количеством информации. Согласна. Она отделась и налила себе ещё сока. Именно такие вы мне и нужны. Я знаю слишком много, это может меня подвести. А вы смотрите на Волкова объективно. Вы в нём сомневаетесь. Вот и продолжайте сомневаться, пока вы свободны, произнесла она тем же тоном. Стив помялся. Ксения, я должен признаться, что наш с вами контакт, он был Хорошо, отправляйтесь к себе в комнату. Если не хотите спать, займитесь чем-нибудь полезным. Но ну, всё было так, это настолько Я тоже удовлетворена, сказала она, не отрываясь от монитора. Завтра повторить не удастся. Чуть позже, если не возражаете. А теперь идите, мне нужно работать. Это был просто ураган, с трудом выговорил Стив. Сена недоуменно подняла голову. Становитесь дикарём? Простите, если я позволил себе лишнее, как-то вырвалось. Это всё курс погружения. Пробермотал он, удаляясь. Ксения проводила его долгим взглядом и вернулась к терминалу, однако сосредоточиться не смогла. Ей вдруг стало любопытно, что бы на месте Стива сказал Волков. Запись его сообщения с релакс-персоналом на кресле она уже видела. Ксения сочла это отвратительным и безрассудным. Впрочем, не только